Дядя Толя исчез, троица поглядела друг на друга, и тут же Валетов подошел к небольшому стульчику и опустился на него. Простаков, выучивший эту подлую и хитрую натуру за долгие месяцы службы, тут же поставил его снова на ноги. — Ты даже и не думай! — пробурчал он. — Какой ты стал отвратительный! с тех пор, как тебе дали младшего сержанта, — запищал Валетов. — Чего это я должен тут корячиться? — А чего это я должен? Целый ефрейтор должен корячиться? — возмутился Резинкин. Ты чего, благородный? — Ты, если попал сюда, давай служи, нечего выкобениваться. Почему мы должны вдвоем с Лехой еще из-за тебя пырять? — А потому что я слаб от природы. «Ты говнист от природы!» Поправил его Простаков и шутливо дал пинка под зад Валетову, который успел пролететь по воздуху пару метров, прежде чем вновь коснулся земли. Зимнее солнышко поднималось все выше. Утренний морозец ослабевал, и работать было одно удовольствие. Тем более, что кучка быстренько таяла, И уже через полчаса Простаков представил себе, как еще немного, и он тащится в парилке, забывая о местном суровом солдатском быте. Мария Поликарпова сидела на кухне, собственно, дома и курила, изредка прикладываясь к рюмке с водкой. Перед ней на столе... Лежали семейные фотографии, собранные за семь долгих лет проживания вместе с ее мужем Витей, С этой сволочью, с этой скотиной, посмевшим променять ее, Машу, на какую-то бледушку, которая уже успела дать всему Чернодырю. Только вот Витя ее не давала до прошлого месяца, а потом и ему дала... И Витя прям повелся на эту Б. Она снова приложилась к рюмке и затянулась. И за что ей такая жизнь? За что? Ведь она все делала. И готовила, и стирала, и еще на кооператив пахала. А теперь этот Витя, сволочь, оставил главное ей все, альтруист, еб. И ушел к этой светке, к этой блондинке жирная прыщавая свинья. И чем она смогла покорить ее Витю? Налив себе еще из бутылки, Маша принялась рвать все семейные фотографии в клочья. Она брала карточку, несколько мгновений смотрела на нее, а потом раздирала на куски после чего наступала очередь следующей, и далее, и далее. Так она тешила себя до тех пор, пока не разодрала всю имевшуюся у нее память. На некоторое время ей стало легче, но потом Маша ощутила вначале тоску по ушедшему Вите, а потом и приступ ярости. Она встала и огляделась по сторонам. На полу во множестве были разбросаны мелкие кусочки фотографий. Как жаль, что больше нечего рвать. Вся прошлая жизнь осталась позади. Теперь ее волновал только один вопрос. Кто же ответит за все то, что случилось с ней? Кто ответит за случившийся разрыв между ней и некогда ненаглядным викинникой. Она подошла к шкафу, где лежал небогатый ее гардероб, и выдвинула большой нижний ящик, в котором зачехленным лежало ружье мужа и несколько пачек патронов к нему. Расчехлив оружие, она быстро собрала охотничью двухстволку и вставила в стволы пару патронов. Затем вскинула ружье и прицелилась на косяк. Потом медленно перевела стволы на часы, а затем и дальше на их семейную фотографию, где они, молодые и красивые, обнимаются сразу после того, как поставили свои подписи в ЗАГСе. «Пых-бых!» прошептала она одними губами, Опустила ружье, подошла к стене, сорвала фотографию в стеклянной рамке и бросила ее на пол. Стекло развилось в дребезги, что доставило ей удовольствие. Оскалившись, она задумалась, отстегнула цевье, отделила стволы от приклада и все сложила в неприметную хозяйственную сумку. Потом посмотрела на себя в зеркало И едва заметно улыбанулась, стала причесываться и поправлять на себе одежду. Сегодня ее день, и она докажет это всем и каждому. Ни у кого не останется сомнений, что нельзя этим паршивым кобелям просто так вот брать и бросать женщину, и уходить к другой. Сегодня все будут говорить Только о ней, о ее горе И о нахале Вите, Бросившем ее ради какой-то бляди. Протопоп Архипович, Пребывая в прекраснейшем расположении духа, Подъехал на своей навороченной Волге К воротам бани, Где его уже поджидал Толя. Поздоровавшись, Шпендрюк с дубовым веником под мышкой и сумкой, набитой пивом и чистой одеждой, вошел в большие двери бани. Сразу же свернул направо в мужское отделение, где стал, как и большое количество моющихся в этот субботний день, раздеваться, оставаясь, собственно, в чем мать родила. Если не считать, как уже упоминалось выше, Очков из здоровой золотой гайки. Шпендрюк и не забыл справиться у банщика насчет уголька. — Ничего, солдатики разгружают, — поблагодарил Толя, кланяясь. — Вот и хорошо, — обрадовался Шпендрюк. — Ну что, пойдем посмотрим, как там у тебя дела с парком. — Порок стоящий, — заверил Толя. Да я и не сомневаюсь. Шпендрюк вошел в зал. Мужиков на этот час было достаточно много, так как многие просто-напросто пришли заверить свое почтение и уважение главе администрации. Строго говоря, простых в этот час в бане не было. Здесь были главы сельских кооперативов, агрономы, Директор школы также пришел помыться с начальником завмагазинами, начальник местной милиции, ну и так далее, и тому подобное. В общем, в бане собрался весь бамон. Поблагодарив главного автоинспектора района за поданную ему шаечку, Шпендрюк прошаркал вперед, И ему тут же два завмага освободили местечко и тазик. Сев на мраморную лавку и, почесавшийся, шпындрюк посмотрел на краны с холодной горячей водой. Банщик Толя засуетился. — в Водички замешать. — Замешай, — распорядился протопоп Архипович, почесывая толстые волосатое пузо.